По дороге домой Надежда позвонила Марии. Ну как? Оживилась-то? Узнала что-нибудь? А то сижу дома как сыч. Надо работать, а я не могу. Стоит перед глазами эта Елена Юрьевна задушенная. Вот как помрёшь, не дай бог кто увидит. Типун тебе на язык. Ой, Надя, знаю, что распустилась совсем, что нельзя так, а только всё из рук валится. «Веришь ли, вещи, что в круиз брала, до сих пор разобрать не могу?» «А всё потому, что ты давно живёшь одна», — подумала Надежда Николаевна, но вовремя прикусила язык. «Нет уж, как хотите, а если у женщины есть семья, то в доме всегда должен быть порядок. Тут такое дело. Плохо ли тебе, болеешь или на работе начальник наорал, а может, просто настроение ужасное?» Будь добра, отвлекись от своих переживаний и квартиру убери, и ужин приготовь. Ну, если уж температура 40 и голову от подушки не поднять, тогда муж войдёт в положение. И то самое большое на один день. А на завтра недовольство проявит. А уж чтобы чемодан за неделю не разобрать это перебор. Но, как уже говорилось, Надежда Николаевна была женщиной невредной и считала, что лишний раз промолчать только лучше. "Ну так что, есть у тебя новости?" спросила Мария, как будто она и впрямь клиент, а Надежда частный сыщик. "Докладываю", невозмутимо ответила Надежда Николаевна и пересказала свой разговор с милой старушкой возле подъезда. "Надя, ты молодец. Продолжай в том же духе, заключила Мария. Не я буду продолжать, а ты. Ты поговоришь с этой самой Шкафутинской, как писательница. Наврё, что по твоим книгам будут снимать сериал, или что ты ищешь материал для романа. Может, и правда будут сериал снимать, обиделась Мария. Ну, тебе и карты в руки. скажешь, что хочешь изобразить героиней старую актрису. Нет, про старую лучше не надо. Эти актрисы, они все очень насчёт возраста переживают. Не нужно лишний раз по больному бить. Телефон Елены Шкафутинской Надежда нашла без труда. Собственно, это заняло у неё 2 минуты, потому что Надежда Николаевна являлась счастливой обладательницей замечательной базы данных, в которой можно было найти координаты практически любого человека. Эту базу ей подарил один влиятельный господин, которому она в своё время очень помогла. Надежда записала телефон Елены на бумажке и протянула Марии. Звони сама. договаривайся о встрече. А то если звонить будет один человек, а на встречу придёт другой, это не создаст между вами доверительных отношений. За подозритно она что-то неладное. Насчёт интересоваться, расспрашивать, сколько книг ты написала, а там всего ничего. Этими словами Надежда слегка отомстила подружке за её покровительственный тон, но тут же устыдилась и добавила, что, судя по всему, Шкафутинская эта отнюдь не звезда первой величины, так что будет рада любому предложению. Мария не стала обижаться и спорить, набрала номер и довольно долго слушала длинные гудки. А когда уже хотела дать отбой, гудки наконец прервались, и в трубке раздался заспанный женский голос. Слушаю. Это Елена шкафутинская? Ну, если вы мне звоните, зачем спрашиваете? А это вообще кто? Номер незнакомый. Мы с вами действительно незнакомы. Меня зовут Мария. Мария Рыбникова. Я писательница. Никогда не слышала. Что ж, я не из самых известных. И чего вы от меня хотите? Вместо прямого и честного ответа на этот вопрос Мария проговорила: "Мне ваш номер дали в актёрском отделе киностудии". Тут она, конечно, приврала, но рассудила, что упоминание киностудии сделает Елену более разговорчивой. Так оно и получилось. Марфа Степановна? Оживилась Елена. Ну да, неуверенно подтвердила Мария и закашлялась, так как Надежда чувствительно ткнула её в бок и показала глазами, чтобы она не мямлила, а говорила по напористее, по энергичней. Значит, помнят меня. Так чем я могу вам помочь? Дело в том, что я сейчас работаю над новой книгой. Возможно, она будет экранизирована. Надежда Николаевна усиленно подмигивала подруге, а потом написала на листке бумаги: "Проси встретиться, так она расскажет гораздо больше, чем по телефону". Мария кивнула и договорилась о встрече на следующий день в кафе, расположенном рядом с домом Шкафутинской. При этом да факт триси понять, что вполне возможно, ей светит роль в будущем сериале. Построже там с ней напутствовала подруга Надежда. Держись понахальней, а то она устроит из себя, подумаешь, актриса, играющая возрастные роли, и то не главное. Елену Мария нашла без труда. В кафе было немного посетителей, и только одна из них, одинокая, немолодая женщина со следами былой красоты. Кроме того, в ней, правда, можно было заметить отдалённое сходство с известной актрисой Мариной Секстинской, но очень отдалённое. С некоторых пор Мария смотрела отечественные сериалы, что раньше делала нечасто. Но когда появилась надежда, что когда-нибудь её романы экранизируют, а вдруг ей захотелось хотя бы в лицо знать некоторых актёров. Мария подошла к столику Елены, села и проговорила: "Вы ведь Елена, я не ошиблась?" "Не ошиблись. Только я вам честно скажу, про Сексистенскую ровным счётом ничего не знаю". Ну, встречалась с ней, конечно, но и парой слов не перекинулась. И правда, кто она и кто я? Какие у нас могут быть общие темы? А меня Сикстинская и не интересует. «Как? А разве вы не о ней собираетесь писать? Я думала, вы о ней пишете». «Нет, не о ней». «Тогда чего вы от меня хотите?» — в очередной раз спросила Елена. «А?» Со мной, если какие журналисты разговаривают, так только о ней. Я-то сама кого интересую?» Мария посмотрела на актрису более внимательно и увидела, что для той наступили непростые времена. Сходство с Сикстинской потихоньку сходило на нет. А главное, сама Марина Сикстинская уже пересекла некоторый возрастной рубеж и малость-немалость. И тут сказать, играть мамашу главного героя или учительницу главной героини ей было явно не по статусу. Теперь она по большей части была занята в театре и редко снималась в фильмах, и время от времени получала престижные премии, потому как её всегда отличало безупречное мастерство, которое с возрастом никуда не делось. Словом, ей Лени приходилось нелегко. На телестудиях было полно немолодых актрис, и спрос явно превышал предложение. Мария заказала обычный капучино, Елена кофе по-ирландски, то есть с ликёром. Сама по себе это ни о чём не говорила, и всё же в 4 часа дня. В общем, Мария решилась на откровенный разговор. Нет, у меня совсем другая тема. Меня интересуете именно вы, а вовсе не Сикстинская. Скажите, вы ведь знали такого человека Виктора Казакова? Казакова? Елена округлила глаза, как будто заметила за спиной собеседницы привидение. Виктора? А он жив ещё? Мария ясно видела, что актриса растерялась и потому не смогла вовремя сообразить, как же ей реагировать на вопрос. Промедлила, а теперь уже не могла от всего откреститься, заявить, что никакого Казакова в жизни не знала и твёрдо стоять на свою. А если она, Мария, начнёт настаивать, то просто встать и уйти, отговорившись занятостью. «Так он жив?» — повторила вопрос актриса. «В том-то и дело, что нет. Умер больше года назад и не успел мне кое-что рассказать. Потому я и захотела встретиться с вами, так как он у вас упоминал». «Да я-то при чём? Я с ним уже сколько? Лет сорок, наверное, не виделась». «Сорок пять», — мягко поправила Мария. Елена вздрогнула. Немного помолчала, а потом настороженно спросила: "А о чём вы с ним разговаривали?" "О том, что случилось 45 лет назад в доме у Константиновского сквера, там, где вы жили в детстве". В глазах Елены мелькнул испуг, и она быстро проговорила, как заученный текст: "Да мы ничего такого и не сделали, он сам упал". А я тогда вообще несовершеннолетняя была. Мария тут же отметила, что её собеседница, мягко говоря, небольшого ума, выбалтывала свои секреты первый встречный поперичный. Что с того, что Мария ей свою книгу с фотографией показала? Ведь писал же покойный Викторов в записке, что 45 лет назад они влезли в явный криминал. Так молчала бы про это или всё отрицала. Мол, ничего не знаю, вас первый раз вижу, мало ли что вам Виктор наболтал, тем более что он умер. Так нет же, сразу начала оправдываться. С другой стороны, Марии это было только на руку, и она поспешила успокоить Елену. Я же вас ни в чём не обвиняю. Я ведь действительно книжку пишу, и эта история меня очень заинтересовала. Но Виктор умер, не успев мне всё рассказать, а третьего вашего друга, как его, Васю давно уже убили. Так что теперь вся надежда только на вас. Елена всё ещё молчала, и Мария добавила: Виктор, он ведь всю жизнь вас любил. Не женился даже из-за этого. Он мне сам говорил. Ни на одну женщину сказал и смотреть не мог. Все время Лена перед глазами была, а у самого голос дрожит и слезы в глазах. Елена подняла на нее взгляд. Прием сработал безотказно. Надо же! Как жизнь повернулась! Любил, говорите, помнил? А я боялась с ним даже встретиться. Даже не то, что боялась, а просто возненавидела его с тех пор. Мне после той истории очень долго сны страшные снились. Так расскажите мне ту историю, чтобы от неё освободиться. Вам сразу легче станет. И Елена, сделав солидный глоток кофе, начала рассказывать. Мы с Витькой с самого детства дружили. Он мне лучше любой подружки был, потому что я не любила с девчонками в куклы играть, а лучше с парнями в войну, в казаки-разбойники там или в футбол. А все эти ленты-бантики, ну, их совсем. Мама только головой качала. Надо было тебе парнем родиться. Потом, конечно, повзрослела, но с Витькой мы все равно были не разлей вода. Голос у Елены дрогнул. Она пригубила остывший кофе и продолжила. Он Сигизмунд Кондратьевич, сосед Витькин, вообще-то противный старикан был. Всё время вязался к нам, мол, шумим слишком, да музыку слушаем, которая ему не нравится. Это уж потом до меня дошло, что это у него от одиночества. Она тяжело вздохнула. И Мария поняла, что одиночество для актрисы тоже не пустой звук. У него ведь дочка умерла, ни за толк до того, Катерина добавила Елена после затянувшейся паузы. Умерла? переспросила Мария. Утонула. Она театром очень увлекалась, в театральную студию ходила. Они там Гамлета ставили, так она Офелию играла. У него на пианино её фотография стояла в той роли, вся в белом и кувшинки в волосах. А потом она и утонула, прямо как Афелия. Пошла с девчонками купаться на озеро и затянула её в водоворот. Озеро коварное было, опасное. Местные предупреждали отдыхающих, чтобы осторожнее были. Но кто в молодости взрослых слушает? Вытащили её, конечно, но не спасли. Захлебнулась уже. Ну, Сигизмунд Кондратьевич после этого чуть с ума не сошёл. Он ведь её один воспитывал. Жена его задолго до этого умерла. Сердце больное у неё было. А тут такое дело. Видно, через это у него характер и испортился. Прямо жить я от него не стала. Стал нас с Витькой доставать хуже горькой редьки. То ему не то, и это не это — А потом та история с фенолфталеином случилась. С чем? удивлённо переспросила Мария. Ну, знаете, вещество такое есть, индикатор, который от щёлочи цвет меняет. Ещё присказка такая есть фенолфталеиновый от щёлочи малиновый. Я тогда ещё в школе училась, в 9 классе, и из кабинета химии утащила горстку этого фенолфталеина. У Сигизмунда на кухне солонка стояла. Так я в эту солонку его и подсыпала. А этот фенолфталеин, кроме того, что щёлочь определяет, так ещё и слабительное очень сильное. Елена ухмыльнулась, видимо, её до сих пор веселили воспоминания о той проделке. В общем, посолил наш Сигизмунд и той солонки, то ли кашу, то ли супчик, и после этого дня 3 из сортира не вылезал. А он был мужчина образованный, провёл, можно сказать, расследование, добавил этой соли в раствор соды и сразу всё понял. Но только не на меня подумал, а на Витьку, потому что у меня вид был такой невинный, прямо овечка. Я с детства умела на себя напускать. Глазки в пол опущу, губки бантиком сложу, ещё ножкой вот так. Елена показала, как, и Мария к собственному изумлению увидела перед собой не пожилую женщину с трудной судьбой, а девочку 12 лет, паеньку и мамину любимицу. Правда, всего на несколько секунд, но всё же мастерство, как говорится, не пропьёшь. А Витька? Он всегда был сорвиголова. Елена снова обрела свой обычный вид. Опять же, в одной квартире они жили, на одной кухне еду готовили. В общем, нажаловался он Витькиному папаше, тот здорово разозлился и выпорол Витьку как сидрву козу. Неделю сидеть не мог, его в школе ещё дразнили. Вот тогда мы и решили отомстить Сигизмунду. Вспомнили, что его дочка Афелию играла. Стащили у старика её фотографию. Я ведь тогда тоже в театральный кружок ходила. Но придумал всё это Витька. У него на такие вещи здорово голова работала. Тут как раз родители его на дачу уехали, так что в квартире никого не было. В общем, загримировалась я под Афелию, а точнее под Катерину, дочку Сигизмунда. Завернулась в белую простыню, Витька в пруду кувшинок набрал, я их в волосы заплела и ночью перелезла на балкон старика. Мало того, я еще снаружи за решетку ухватилась, как будто в воздухе вешу. Не страшно было? Страшно, конечно, но я тогда безбашенная была. Кроме того, Витька меня подстраховывал. Он сам на балконе спрятался и меня придерживал за верёвку, которую вокруг пояса обвязал. Страховка, как у альпинистов. В общем, в полночь Витька постучал в стекло. Сигизмунд проснулся, вскочил: "Кто? Что?" А тут я за балконной решёткой, вся в белом и с лилеями в волосах, и таким загробным голосом запела. сохранили его с непокрытым лицом собирались они над могильным холмом и видно хорошо вошла в образ потому что Сигизмунд бросился к окну и закричал катенька доченька это ты Судя по всему, с просонье ему почудилось, что это его дочка с того света вернулась. А я разошлась, глаза вытаращила, руки к нему тяну и продолжаю петь. В общем, распахнул он дверь, выскочил на балкон, ко мне кинулся. Тут уж я испугалась. Хотела через решётку перелезть и дать дёру, но не успела. Он ухватился за меня. Я с дуру его отпихивать стала, а он за мной тянется и кричит: "Не уходи, куда ты? Вернись!" Меня та ведька страховал, да и верёвка была вокруг пояса обвязана. А Сигизмунд не удержался и полетел вниз с четвёртого этажа. А может, голова закружилась. Елена побледнела. Глаза её помутнели, как будто вглядываясь в прошлое, и она закончила: "На всю жизнь я запомнила, с каким треском его голова об асфальт ударилась. Никогда этого не забуду". Мария заметила, что руки её собеседницы дрожат, так что чашку не удержать. А Елена продолжила, понизив голос: "Дальше у меня словно провал в памяти. Не помню, как Витька меня вытащил, как обратно на свой балкон перетащил, как все следы ликвидировал. После этого я месяц, наверное, спать не могла. Только закрою глаза, сразу вижу его, Сигизмунда Кондратьевича, как он ко мне руки трясущиеся, морщинистые тянет и повторяет дрожащим голосом: "Катенька, доченька, это ты". Так на меня эта история подействовала, что с Витькой я больше разговаривать не могла. Как видела его во дворе, так бежала в сторону или вообще из дома не выходила. Мама даже беспокоиться начала, думала, что болею я. Елена, вы мне всё про себя рассказываете до да про Виктора. А ведь у вас в компании ещё третий был, Вася Гусаков. Он тоже как-то в этой истории участвовал. Васька. Да. Елена ещё больше помрачнела, опустила глаза. А Васька с ним скверная история случилась. Он вообще, как я сейчас понимаю, подловатый был типчик. Мог у ребёнка деньги отнять, которые тому на мороженое дали, бил исключительно слабых, а иногда и подворовывал. Если к кому-то из соседей гости приходили и пальто в прихожей вешали, запросто мог карманы обчистить. А у них в квартире жил один инвалид с женой. Тихо так жили, незаметно. У него с войны протез был по колено. Где-то работал сторожем, пенсию маленькую получал, попивал, конечно, но в меру, на дороге не валялся. Жена его никогда соседкам не жаловалась. И вот как-то пришли к ним гости, трое мужчин, все в возрасте этого дяди Васи. Его тоже Василием звали, Василий Терентьевич. И гости эти все бывшие фронтовики, его однополчане. Ну, Васькина мать рассказывала, Жена инвалида то на кухню, то в комнату метается. Она ещё ей помогала по-соседски картошку почистить. А из комнаты уже пьяные голоса доносятся. Видно, выпили мужики за встречу прилично. И вот, когда поздно ночью они собрались уходить, один и хватился за зажигалки. Он её в кармане пальто оставил, а пальто в коридоре висело. А Васька наш, Гусаков, не утерпел, пошарил по карманам, да и прихватил зажигалку. Она золотая была, тяжелая. Он-то думал, что хозяин с пьяну не хватится. А тот хватился, говорит вещь трофейная, потерять никак не мог. Это говорит память, как он в плен немецкого генерала взял. И самое главное, мужик этот оказался с милицией связан. Не то служил там раньше, не то писал про них репортажи. Белобородов его фамилия была. Кто-то во дворе потом рассказывал, что в журнале его статьи читал. Елена перевела дыхание и продолжила. Короче, все ведь знали, что Васька Гусаков на руку не чист. Подняли его с постели, а мать испугалась очень, что сына в милицию упикут, и выдала его тайник. Да, в теннике и нашли трофейную зажигалку. Ну, Василий Терентеевич тогда и говорит Белобородову, что раз нашли зажигалку, то не нужно шум поднимать и в милицию жаловаться. Как никак ему ещё в этой квартире жить. И мать Васькина очень просила, просто на колени перед мужиками бросилась. В общем, ушёл этот Белобородов и сказал: что если кто ещё на Ваську пожалуется, чтобы прямо к нему обращались. Видна пожалел его, а скорее не его, а мать. Ну, Васька, конечно, попритих первое время, а потом снова за старое принялся. Елена на мгновение замолчала, припоминая давно минувшее, затем продолжила. Так вот, когда мы эту шутку Софии и задумали, Он за нее прямо ухватился. Только у него на этот счет свои мысли были. Перед самой уже той ночью он ими с Витькой поделился. Надо, — говорит, — когда Сигизмунд на покойницу отвлечется, в комнату его пролезть и пошарить там. Наверняка у старика полно всяких дорогих финтифлюшек. У меня, — говорит, — барыга знакомый есть, который все эти цацки купит. Он уже давно намекает, что надо бы старика пощепать. Витька всерьёз его слова не принял, отмахнулся, потому как известно было, что Васька приврать любит, особенно когда хочет показать, какой он крутой. Васька рассердился. Не веришь? А зря. Борыга этот, Грусть его зовут, человек серьёзный, слов на ветер не бросает. Ну, Витька сказал, что на воровство не пойдёт и договорился, что Васька будет меня на балконе подстраховывать. А только Васька не пришёл. Так что получилось Витьке самому меня страховать. А на следующий день, когда уже всё случилось, Витька с Васькой встретились. Витька и говорит: "Вот ты ночью к нам не пришёл и правильно сделал. Он мне и всех оказался" А тот ему отвечает с ухмылочкой «Ты даже не знаешь, насколько умнее». И, видно, не смог промолчать. Очень уж хотелось ему перед другом похвастаться. Достал из кармана мешочек холщовый, развязал, а там монеты всякие старинные, очень много. И сказал «Вот пока вы деда пугали, я у него в комнате без помех пошарил и вот что нашел. Думаешь, это гроши медные? Так вот фиг. Это называется антиквариат. Я завтра груздю эти монеты и отнесу. Он мне за них страшные деньги обещал. Разбогатею. Может быть, даже мотоцикл куплю. Витька, как это услышал, прямо позеленел. Ты с ума сошел? Ведь старик насмерть убился. Этим делом милиция занимается. Так это несчастный случай был. А если узнают, что его монеты пропали, совсем другое дело будет убийство с целью ограбления. И на кого первого подумают? На меня, потому как я с ним в одной квартире жил, и у меня спокойным был этот конфликт. И мне тогда стать я светит. А Васька на это? Ну и что? От меня-то ты чего хочешь? В долю что ли просишься? А Витька ему: "Да нет, я хочу, чтобы ты монеты на место положил, пока не поздно. Вот уж фигушки. Я про это дело знать ничего не знаю. Меня там вообще не было. А монеты эти я никому не отдам, только тому барыге Груздю за большие деньги". Витька не выдержал, попытался отнять у него монеты, и они разодрались. Васька сильный был, отбился. И ушёл с добычей. Только одна монета случайная выпала, когда они дрались. Витька её после подобрал. А на следующий день Ваську нашли зарезанным. Никаких монет или денег при нём не оказалось. Не иначе, как тот самый барыга его и прирезал, чтобы не платить. А может, побоялся, что Васька трепаться начнёт. Он хвастаться любил. Опять же, мотоцикл собрался покупать, а тут и ума большого не надо, чтобы сообразить, откуда у этой голи перекатной деньги на мотоцикл. Ясно, украли ли, того хуже. И милиция как раз тут в доме работала по поводу несчастного случая. Так что нехорошо, конечно, так говорить, но Васькина смерть нам только на руку была. иначе он обязательно проболтался бы и нас бы арестовали а вы-то как про всё это узнали заинтересовалась мария а ведька сам мне про всё это рассказал когда про ваську узнал вызвал меня на лестницу и рассказал всё и про их разговор и про ту монету которая у него осталась и монету мне показал стал ещё совета просить что с ней делать то ли подложить обратно в комнату Сигизмунда, то ли выбросить от греха. И что вы ему посоветовали? А что я могла тогда посоветовать? Я тогда так перепугалась, что даже думать об этом деле не могла, не то что говорить. Так и сказала ему, что больше ничего не хочу об этом знать, ни про монету эту, ни про Ваську, да его самого не хочу больше видеть. Ушла И дверь захлопнула. И так получилось, что больше я Витьку не видела. Отец мой был военный, и его буквально в те дни перевели на другое место службы, в Западную Сибирь. Знаете, как раньше было? Приказ есть приказ. 3 дня на сборы и всё. Явиться к новому месту прохождения службы. Мама его одного отпускать не хотела. боялась что пить в одиночестве начнёт так что мы всей семьёй сорвались несколько лет мы там прожили я институт окончила замуж вышла потом с мужем развелась и сюда переехала на малую родину как говорится а Витьку так больше никогда и не видела вот и вся вам история а чем та история с Сигизмундом Кондратьевичем закончилась вы не знаете Да ничем она не закончилась. Мама моя переписывалась с соседкой тётей Клавой с третьего этажа. Так тётя Клава ей всё подробно написала. Дело вскоре закрыли, признали несчастный случай. Мол, вышел старик на балкон покурить, голова закружилась, он и сорвался. А про монеты ничего не узнали? Ничего. Никто и не знал, что у него что-то пропало. Он один жил, ни с кем не делился, а спустя положенное время комнату его Вицкиной семье отдали, Казаковым. И вот ещё что. Тётя Клавы писала, что мать Васьки Гусакова первое время всё пыталась выяснить, что же с её сыном случилось. Сначала-то прокурор ей авторитетно заявил: "Найдём убийцу вашего сына". А потом молчок. И всё тянули, тянули, Когда она обратилась к тому мужику, у которого Васька зажигалку украл, к Белобородову. У него и правда связи в милиции были. Ну и тоже впустую. Дело вскоре заглохло. Никого не нашли. Потому что меня не было, а Витька молчал как партизан про то, что Васька какому-то груздю монеты собирался продать. Так что дело так и повисло. Списали всё на шпану. И всё на этом. Да. Вот ещё что. Спустя много лет я случайно наткнулась на одну книжку. Э, она ещё так называлась, не то Банделингграда, не то Преступность во времена застоя. И автор этот самый Белобородов. Читали? Да нет, зачем мне? А Виктор с тех пор никак не проявлялся. Говорю же вам, я его не видела. Елена явно что-то не договаривала, и Мария сделала ещё одну попытку. Не видели. Угу. И писем от него не получали. Писем. Как эхо повторила Елена. Правда. Писал он мне первое время. Одно первое письмо я прочла. писал, что думает обо мне часто, что любит меня и всё такое. Но я, как увидела его имя, так вспомнила ту ночь и как старик ко мне тянется, а главное, как его голова раскололась. У меня в глазах прямо потемнело. Нет, думаю, не хочу ничего из того времени вспоминать. И писем никаких мне не нужно. На то письмо я не ответила и сожгла его. Потом приходило ещё несколько, так я их уже, не считая, жгла. А затем Витька перестал писать. Видно, всё понял. Мария выслушала её до конца и только потом спросила: А та монета? Вы говорили, Виктор вам её показал. Вы не помните, как она выглядела? Ох, Ну вы скажете тоже, сколько лет прошло. Я же тогда совсем девчонка была, что мне эта монета? И всё же, может, что-то запомнили? Ну, старая монета, потёртая, с дырочкой посередине. Я тогда ещё подумала, что можно шнурок продеть и на шее её носить, как кулон. Только не очень красивая, старая, не блестит. И вот что Елена отвела глаза и понизила голос. Стоило её увидеть, как-то нехорошо мне стало, словно тоска накатила. Да, оно и не мудрено, конечно, после того, что с стариком случилось. Елена схватилась за чашку и увидела, что она пуста. Глаза её нехорошо блеснули. А только я не пойму. Вам-то это всё зачем знать? Охота вам копаться в чужих секретах и обнажать неприглядные поступки, которых человек и так всю жизнь стыдится. Это моя работа, сказала Мария. А история ваша продолжение имеет. В наши дни тоже кое-что случилось. Вот напишу книгу, и как знать, возможно, её будут экранизировать. Вам роль дадут. Какую? усмехнулась Елена. Девчонку пятнадцатилетнюю я сыграть не сумею. Ай, не надо. Вы сыграете одну женщину, которая случайно в эту историю замешалась и всё расследовала. И, увидев, что Елена скептически хмыкнула, улыбнулась. Это не я. Есть у меня одна знакомая. Вам понравится роль. Только она выразительно посмотрела на пустую чашку. Никакого ирландского кофе в 4 часа дня. Переходите на капучино. Мария ждала, что Елена сейчас вспылит и уйдёт, но та только грустно вздохнула. Поняла уж и улыбнулась совсем как молодая.